Глава 13. Четыре часа. Сидя на капитанском мостике рядом с членами комитета по спасению круизного судна, я держался за голову, пытаясь побороть внезапный приступ мигрени. Я и так спал мало всю жизнь, по вполне известным причинам, но хотя бы какой-то график соблюдал. Тут же организм протестовал. Но лечь спать в ближайшие сутки для меня было неприемлемо. Слишком многое завязано на мне, моих возможностях и на моих знаниях. Четыре часа до чего задал вопрос Идрис Вульф, официальный лидер, ставший командиром судна после смерти капитана и второго помощника: до прибытия в порт. Чтобы немного прояснить ситуацию, хочу слегка раскрыть карты. Я поудобнее устроился в кресле и посмотрел на всех собравшихся: Наталья, Роберта, Идрис, Лакшит. Главный инженер на судне, датчанин Сильвесар Штоппен, троица бойцов из охранных подразделений, Хван, Фернандо и мистер Конор. Кроме них здесь собралось еще несколько человек, что являлись важной частью команды, беспрекословно слушающейся нового капитана, в том числе бородач Александр, с которым мы встретились после стычки с китайцами. Из неожиданных гостей, с боем, карабкаясь и пробираясь по внешней обшивке судна, до нас добрались двое чистильщиков. Еще один точно умер, по их словам, а четвертый забаррикадировался где-то в той части судна, повредив ногу. В общем, сидело нас почти что 20 человек, и я подбирал слова, которые должны были и правду людям приоткрыть и не разобщить нас. «Давайте сразу договоримся. Я рассказываю. Все слушают, не перебивают». Когда я закончу, все, у кого есть вопросы, поднимают руку. Я по одному всех выслушаю и всем дам ответ на вопрос. Если этот самый ответ я буду знать. Договорились? Не томи уж, Михаил. Ты многих спас, взял на себя ответственность и своими руками зачистил значительную часть корабля. Даже этот терминал и тот оказался правдой. Идрис похлопал себя по кубуре с магнумом. Плохой, как по мне, выбор, но не мне его судить. Итак, понятно, что ты больше всех прочих знаешь об этом блядстве. Секретные правительственные разработки. Он за всех согласился со мной и с потемневшими от усталости и нервов мешками под глазами уставился на меня. Нет, правительство тут ни при чем. Информация, что вы тут получите, не подлежит огласке, пока все мы, большинством не решим ею поделиться с миром. Красное небо и толпа зараженных – первый этап вторжения». Я уже испытывал это. Попадал во снах в другой мир, где сражался с врагами при помощи терминалов. Сражался до тех пор, пока не умирал. Потом просыпался, думал, что это очередной кошмар и продолжал жить. Как оказалось, не кошмар, а предупреждение о том, что нас ждет. Если подытожить, то мы сейчас на первой стадии вторжения, заражения. Часть людей не смогли справиться с заразой и стали теми, кто нас жаждет убить и прикончить. Остальные получили иммунитет от гадости и кучу проблем. Члены правительств мертвы. Генералы дожирают своих подчиненных. Либо в неравной битве вяжутся солдатами. Мир отправляется в хаос. В дерьмо, в котором он должен выживать. А выживает человечество как? За счет оружия, ответил за всех Фернандо. Именно. Нас попросту выкашивают. Уничтожают наши запасы оружия. Останавливают производство. Все для того, чтобы на втором этапе мы имели десятки тысяч разрозненных мелких военных формирований, а не одну единую армию, готовую к отражению атаки. Гибридная схема захвата слаборазвитых миров, вроде нашего. Враги – это раса, которую называют по-разному. Но чаще всего я слышал название орры из-за звука, издаваемого их челюстями. Насекомые, что имеют возможность пережить самую страшную радиацию и космический перелет. В этом плане они весьма живучи и изобретательны. Они изучают мир, который подлежит захвату, отключают связь. Да, спутники не работают после той красной пелены. Большая часть работавшей электроники также выходит из строя. Наш корабль все еще на плаву из-за того, что я и моя помощница успели отключить 90% оборудования. С ней чуть позже познакомлю. «Стой, ты хочешь сказать, что нас атаковали инопланетяне?» – задал вопрос Хван. «Пока нет. Это второй этап. Сейчас мы сражаемся с подготовленной ими заразой, разоружаемся, а затем они приходят и начинают. Не знаю, это похоже на охоту больше, на истребление. Они словно развлекаются, устраивая штурмы. У меня такое сложилось впечатление. Я никогда не мог продержаться и 8 часов при обороне подготовленных военных баз, напичканных солдатами и оружием. Они атакуют со всех сторон». С воздуха, по земле, из-под земли, сами, в военных бронекостюмах, на военной технике. Даже роботизированные шагоходы в виде огромных жучар встречались. Оружие у них в разы лучше нашего. Броня прочнее. Их больше. Они не лишены связи. Это бойня. Подытожил я, смотря в глаза слушающих. Как и ожидалось, половина верит. Половина считает, что у меня крыша поехала. В это тяжело поверить, — Я и сам не уверен на все сто процентов. Пока они не появятся, я могу лишь надеяться, что ошибаюсь. Но спросите этих двоих, кивнул я в сторону Натальи и Роберта, когда я им предсказал массовую атаку зомби и появление терминалов. Да, незадолго до всей этой вакханалии, как только небо стало красным. Подтверждаю. Он знал все, даже как будет выглядеть терминал внутри, еще до того, как мы нашли первый из них. Вокруг начали поднимать руки, и многие хотели задать вопросы, но я всех остановил. Еще не все. Понятия не имею, когда начнется вторая фаза. Нам нужно выжить здесь и сейчас, спасти и освободить судно. И с этим нам поможет она. Я открыл ноутбук, на котором появилось изображение моей помощницы, что стало брать под контроль капитанский мостик и включать оборудование. Подключилась к динамикам. «Всем добрый день. Я рада, что вы выжили». «Меня зовут Афина, и я искусственный интеллект, созданный Михаилом по технологиям и чертежам будущего, изученным во время его путешествий в другие миры. Я взяла полный контроль над кораблем и имею доступ к большей части оборудования, находящегося на его борту. Я буду рада помочь вам выжить, а вы, я надеюсь, сможете помочь мне восстановить поврежденные секции на лайнере, как ранее мы починили радиорубку». «Афина говорила...» активировала проекторы, выводила схемы корабля, отмечая зоны, что находятся под полным ее контролем и те, где ее влияние минимально. Самым первоочередным для нас заданием стало восстановление полного управления кораблем, так как мозги двигателей сплавились и корректировка скорости и направления винтов были доступны лишь в ручном режиме. Для начала хотя бы это – Затем требовалось восстановить связь с резервным генератором, который не выдержал внезапной нагрузки и ее спада, выключившись. Тут главный инженер всех успокоил, сказав, что просто сработала автоматика предохранителей и достаточно будет попасть туда с базовым набором электрика, дабы восстановить связь с генератором. Были и другие проблемы, половину из которых я прослушал, а люди лишь серьезно кивали и проверяли слова Афины, следя за показателями приборов, ожившей панели управления на капитанском мостике. Также она обрадовала всех, что способна управлять камерами и оценивать местонахождение большого скопления зомби и выживших, и таким образом мы можем уже в ближайшее время начать зачищать палубу за палубой. Афина, в отличие от меня, была куда как разговорчивее и сходу отвечала на вопросы людей, демонстрируя и визуализируя все на картосхемах корабля. Ну, а я подсел к Идрису и откинулся на спинку стула. «Давай сразу договоримся». «О чем?» – удивился он. «О судне, о главенстве». Медленно отчеканил я и дождался от него кивка. «Я с огромным удовольствием занялся бы тем, что умею лучше всего». Убивать, уничтожать, прорываться через толпы врагов. Но для выживания этого мало. С другой стороны, я не смогу даже с помощью Афины изучить это судно лучше тебя в ближайшее время. Мы должны работать командой. Все, что касается силовых операций, военных действий, зачистки и спасения, вылазок наружу после швартовки – это моя зона ответственности. Планирование нашего будущего и стратегия выживания – моя зона ответственности. Переговоры с военными и базами, моя зона ответственности. А все прочее, Командуй». Расчет провизии, распределение рабочих команд, ремонтные работы, заказ товаров и груза для добытчиков, управление персоналом лайнера, что не относится к моей боевой группе, занимайся этим всем. Хм. Он хмыкнул, будто его что-то не устраивало. Опасаешься, что в один момент мы не сойдемся во мнение, и я решу силой захватить власть. Не совсем этого, но направление верное, кивнул он. Мне нечего тебе ответить. Риски есть и будут всегда. Моя цель эффективность, разумность, выживаемость. Я не собираюсь сам себе вставлять палку в колесо, обезглавливая корабль. Я в любом случае не смогу все зациклить на себе. Мне нужны помощники, те, кто станет оплотом для людей, которые нас окружают. Я не хочу тратить время на бестолковые объяснения людям ситуации. Сейчас я был вынужден это сделать. Но в будущем я бы хотел, чтобы этим занимались профессионалы. Боюсь, моих нервов не хватит на капризы и истерики каждого. Поэтому мог бы я полностью захватить власть и стать единоличным командиром на лайнере. Да. Стану ли я это делать? Нет. Я рассчитываю на твою помощь. И всех остальных тоже. В одиночку против тварей много не навоюешь. Подумай над моим предложением. Каждый должен заниматься своим делом тем, в чем он хорош. Ты управляешь судом и людьми на нем. Я веду в бой солдат.